Глава 6 Кристина. Обратно в замок Миф мы с Гроном добрались без злоключений. Мой псевдобрат хоть и вовсю сокрушался из-за того, что с Тироном меня не познакомил, но особо ворчать не стал. Подытожил. А хотя, все равно и так скоро познакомитесь. Через несколько дней уже матушка собралась устраивать у нас званый вечер в твою честь. И уж поверь, тиран ждет не дождется, когда тебя наконец увидит. Вот только этого Тирана мне для полного счастья не хватало. К счастью, моя непонятная слабость отступала, но в мыслях царила полная неразбериха. Лишь бы только Джорин не растратил все свои силы, что даже появиться не сможет. Объяснения нужны мне как можно скорее. Казалось, это вопрос чуть ли не жизни и смерти. Мы с Гроном вернулись первыми. Его матери и сестры пока не было, но мы все равно пошли через черный ход. Хотелось верить, что наша вылазка на бал так и останется тайной, но кто знает. Впрочем, меня сейчас волновало совсем другое. Спешно пожелав Грону доброй ночи, я поспешила в свою спальню. Зажгла огнивом свечи, заперла дверь, но Джорин все не появлялся и не появлялся. Может, хоть во сне получится поговорить?» Уцепившись за этот вариант, я быстро приняла ванну, надела ночную сорочку и уже даже легла на кровать, как хранитель всё же материализовался посреди спальни. «Джорин!» — радостно подскочила я. «А я уже думала, что ты сегодня не сможешь воплотиться. Из последних сил держусь». Он и вправду то становился прозрачнее, то вновь чётче. «Всё-таки не восстановился я ещё до конца, да и сегодня ужасно вымотался». «Кто же мог предугадать, что всё так сложится?» Покачал головой, но тут же деловито продолжил. «Ладно, давай по порядку. Флакон с тьмой ты добыла. Теперь для создания перехода между мирами нужно лишь развить твою магию до нужного уровня. Вот только времени у нас теперь осталось совсем мало. Я, конечно, буду прикрывать, как смогу, но, боюсь, Тёмный всё равно тебя найдёт. А зачем ему меня искать?» Уже от одной мысли, что увижу его снова, мурашки по коже побежали. «Ну как зачем?» Джорин снова вздохнул. «Хотя чему я удивляюсь? Ты же абсолютно ничего пока в магии не понимаешь. Я не буду ходить вокруг да около, Кристина. Темный поставил на тебе свою метку. Она не видна на твоем левом плече лишь потому, что я сдерживаю ее внешнее проявление, чтобы никто не увидел. И... Погоди. У меня в раз в горле пересохло метку. Ты уверен? Но почему? Зачем? Если тебя это утешит, он сделал это неосознанно. Ладно, я еще сколько-то продержусь, успею объяснить саму суть. Хранитель принялся расхаживать по комнате и просвещать. Тьма, а конкретно та ее часть, что стала магией донготарцев, как и любое сложное явление, стремится к совершенству. То есть, чтобы становиться все сильнее от поколения к поколению. Отсюда и взялись метки. Мужчины, как маги, заведомо могущественнее. В них тьма проявляется больше. Потому именно они создают метки для избранниц. Магия, как более чувствительная к этому, при первой же встрече определяет ту девушку, союз которой даст как раз необходимое совершенствование. То есть более одаренное потомство, если так тебе будет понятнее. И, по сути, на балу именно это и произошло. Тёмный сам того не осознавал, но его магия вмиг выбрала тебя как идеальную кандидатуру. Потому и появилась в итоге метка. Джорин вдруг замялся и явно неохотно добавил: "Есть правда и кое-какая другая причина. Но сейчас это точно неважно. Я даже усидеть от кровати от волнения не смогла. Встала и, обняв себя за плечи, нервно вышагивала по комнате. Ну, допустим, это произошло само собой. Но вот Чем это грозит? Ты считаешь, он точно будет меня искать? Дух наградил меня крайне скептическим взглядом. А ты сомневаешься? И в кого ты такая наивная? Даже глаза закатил. Кристина, сама посуди. Именно на этом балу претенденты на престол Данготара должны были обзавестись избранницами. То есть поставивший тебе метку темный не абы кто, а один из этих претендентов. Без избранницы ему закрыта дорога в чертоги «Ну и переживет как-нибудь?» Я пожала плечами. «Жизнь на этом не кончается?» «Думаешь?» Джорин усмехнулся. «Судя по магии метки, этот темный из рода Тайлас, наследный лорд их клана, тот самый, которого называют Черным Драконом Запада. А ведь я, кстати, видела сегодня Черного Дракона. Он вдруг опустился передо мной, когда мы с Гроном из Дворца вышли. Получается, это был Дракон того Темного». Как магическое существо, он сразу почувствовал, что его хозяин поставил метку. Потому так на тебя и отреагировал. Драконы, хоть и созданы магией, но существа вполне разумны, уж поверь. Да и сама это поймешь, когда своего дракона, наконец, воплотить сможешь. Но речь сейчас не об этом. Не сомневайся, темный будет тебя искать. И если найдет до того, как получится открыть переход, можешь распрощаться с надеждой вернуться на Землю. «Боюсь, я и до этого момента попросту не переживу», — мрачно возразила я. «Если тот темный и вправду черный дракон Запада, то меня Кармелла попросту на запчасти разберет. Она ведь именно его собиралась сегодня на балу вылавливать». «Не волнуйся, я буду по-прежнему скрывать твою метку. Постоянно не смогу, но на людях она будет незаметна, так что никто о случившемся не узнает. Также я постараюсь сдерживать ее силу, чтобы Тёмный не смог по ней определить твоё местоположение. Но всё равно, думаю, времени у нас в запасе теперь ещё меньше. Я выясню, конечно, поподробнее о хозяине метки, но заранее уверен, что он будет тебя искать до последнего». И не удержавшись, тут же проворчал. «А я ведь говорил, предупреждал, чтобы держалась от него подальше. Я же сразу почувствовал, как вас друг к другу потянуло, едва вы банально взглядами встретились». «Ай, толку теперь сокрушаться?» — махнул рукой. «Как ни старайся, от судьбы все равно не убежишь». «Я бы и не стала называть судьбой бредовое решение его магии, будто я идеально подхожу для хорошего потомства. Я еще больше помрачнела». «Дело не только в этом. Есть и другая причина». Джорин вздохнул. «Но, прости, тебе все же лучше ее не знать, чтобы лишний раз не сомневаться в своих решениях. Но уж нет, возмутилась я. «Ты и так столько всего не хочешь мне рассказывать. До сих пор ни слова про моих маму и папу. Про мою магию, про мой род, про то, почему вообще все так со мной случилось. Джорин, не можешь рассказать про это, то хотя бы в мелочах таинственность не разводи. Боюсь, это не мелочи, Кристина». Он снова вздохнул. «Что ж, если ты так хочешь знать...» понимаешь, кроме магического усиления есть и другая причина появления метки. Правдивость ее под вопросом, так как подтвердить эту теорию в свое время все же не удалось, но все равно сбрасывать со счетов не стоит. Ты знаешь, откуда вообще пошел этот обычай, что у претендента на престол должна быть избранница. Дело в том, что тьма слишком разрушительна, не каждый удержит ее под контролем, потому нужна сила превосходящая, И в данном случае в противовес разрушению выступает способность любить. И избранница — это доказательство, что темный не во власти своей магии. Он может любить. То есть ты хочешь сказать? Да, есть вероятность, что тьма выбрала именно тебя как единственную на свете девушку, которая может вызвать светлые чувства у наследника рода Тайлас. И еще кое-что, Кристина. Пусть сама ты пока этого не поняла. Но темные чувствуют все не так, как другие люди. Ярче, острее, как положительные эмоции, так и отрицательные. Впрочем, ты сегодня сама все это на себе прочувствовала. Слушай, я уже запуталась. Я даже за голову схватилась. Так темная я или нет? Ты темная, Кристина. Но все же не совсем обычная темная, как я и говорил. А теперь на тебе вдобавок метка одного из самых сильнейших магов в Данготаре. Хочется верить, что это все же случайное стечение обстоятельств, и темная богиня не ведет тебя прямиком к твоей собственной гибели. Но не будем о плохом. Он постарался приободриться. Итак, у нас есть тьма из источника, это хорошо. Но времени в запасе теперь меньше, это плохо. Я знаю лишь один единственный верный способ ускорить развитие твоей магии. И какой же? Я внимательно смотрела на Джорина. Твой дракон. Как только он воплотится, все пойдет гораздо быстрее. А без дракона шансов на создание перехода у тебя не будет еще очень долго. Год или даже два. Но столько времени у нас, сама понимаешь, попросту нет. Я все понимаю. Но где мне этого дракона взять? Он же часть моей магии, так? И уже существует с момента моего рождения. Ты же так говорил. Все верно. Дело за малым. Лишь воплотить его. У меня вырвался нервный смешок, пока все казалось просто невероятным. Но тут я смогу помочь тебе лишь советом. Еще больше обрадовал меня Джорин. Все мои силы отныне будут уходить на то, чтобы маскировать метку и сдерживать ее силу, чтобы темный как можно дольше не мог тебя отыскать. «А если все же отыщет?» — тихо спросила я. «Схватит в охапку и пусть даже против воли увезет в чертоги Аланара» где ты в числе других избранниц должна будешь бороться за право стать женой будущего императора. И если ты не успеешь до этого вернуться на Землю, то все для тебя так и сложится. Нет уж, спасибо. Я скрестила руки на груди. Как-нибудь в этих чертогах без меня обойдутся. Значит, план у нас такой. Воплощаем моего дракона, развиваем магию, создаем портал. Все предельно просто и понятно. Но Джорин выглядел совсем понурым. «Знаешь, если бы не грозящая тебе в этом мире смертельная опасность, я бы уговаривал тебя на совсем другое. Допустить, что метка избранницы возникла не просто так. Поверить, что то, проявившееся между вами притяжение, — это лишь начало чего-то большего. Я бы очень хотел, чтобы ты была счастлива, Кристина». «Я и буду счастлива», — хмуро возразила я. «Но, прости...» Я вообще не верю, что магическая метка может быть знаком, будто кто-то там кого когда-то сможет полюбить. Пусть я мало понимаю в магии, но зато знаю себя, и что именно мне нужно для счастья. И уж поверь, тот наглый темный в это число не входит. Давай больше не будем о нем, пожалуйста. Я устало помассировала виски. Сосредоточимся на появлении моего дракона. Это сейчас задача номер один. Джорин не стал возражать. Вообще ничего не ответил, попросту исчез, видимо, исчерпав всю магию. Ну да, сдерживать метку уж точно важнее. Я подошла к открытому окну, вдохнула прохладный ночной воздух. Интересно, а тёмный ещё на балу? Знает ли уже, что его метка проявилась? И если знает, как на это отреагировал? Так, всё, хватит уже о нём думать, нужно выспаться и набраться сил. Завтра меня ждут великие дела, и хотелось бы верить. Первая встреча с моим собственным драконом. Амир. Господин, вот список, как вы и приказывали. Поклонившись, Фейд передал Амиру свиток. Благодарю, можешь идти. Едва дверь кабинета за ним закрылась, Амир развернул свиток. Надписи на нем появлялись сами собой. Прочитанное исчезало, дальнейшее добавлялось но и так было ясно, что перечень там не маленький «Надеюсь, не помешаю?» Дверь снова открылась. Робко заглянула Томила. «Ты же не очень занят?» «Что-то случилось?» Амир бросил быстрый взгляд на младшую сестру. «Не то чтобы случилось, просто ты вчера вернулся домой такой злющ, <coughs> не в духе, что я не решилась сразу расспрашивать, как на балу все прошло». Замялась она, но любопытство явно перебарывало. «А что ты такое читаешь?» «Список приглашенных на вчерашний бал». «А зачем?» Не отставала Томила. Вздохнув, Амир отложил свиток на стол, перевел взгляд на сестру. «Тами, тебе ведь и нетар и так наверняка уже проболтался насчет метки». Она даже покраснела. «Он лишь сказал, что у тебя все пошло не по плану, и твоя метка не у Альмии, а у другой девушки». Но, не сдержавшись, тут же выпалила. «Знаешь, а я очень рада, что Альмия не стала твоей избранницей. Она только при тебе притворяется милой и доброй, а на самом деле ужасно заносчивая и высокомерная. И это замечательно, что ты все же одумался и выбрал другую, несомненно, замечательную девушку. Кстати, когда ты нас познакомишь?» «Вставай в очередь», — мрачно усмехнулся он. «Я и сам еще с ней не знаком». «То есть как?» Томилла растерянно захлопала глазами. Неприятно это признавать, но меня обвели вокруг пальца. Злость хоть и до сих пор не улеглась, но Амир старался ее не проявлять. Я даже знаю, кто все это организовал. Как мне сегодня с утра донесли, вчера на балу Вейран поставил метку Альмии. Подожди, что-то я вообще ничего не понимаю. При чем тут Вейран? Собравшись терпением, Амир пояснил. Альмия, как избранница, без сомнений превзойдет всех остальных претенденток. Вейран тоже рассчитывает победить. И, как и я, очевидно рассудил, насколько выгодно, чтобы изначальная метка была именно на Альмии. Ведь тогда есть все шансы, что новая императорская династия закрепится на престоле навсегда. Вейрану оставалось лишь устранить с дороги меня. Потому он подослал одну девицу, которая явно как-то магически привлекла мое внимание — особым заклятием добилась моей метки. И после этого сразу же исчезла. Причем я даже не могу отследить ее по собственной магии, то есть теперь ее будут от меня прятать, так как без избранницы я не смогу принять участие в отборе. Что Вейрану и нужно. «Какой ужас!» Томила медленно опустилась в кресло. «Амир, но ты ведь это так не оставишь, верно?» «Не оставлю, конечно. Я найду ее во что бы то ни стало». «Тут куда сложнее не найти ее, а не прибить, когда все-таки до нее доберусь». Амир откинулся на спинку стула, позвал. «Инитар, вот толку ты подслушиваешь? Мы же и так прекрасно знаем, что ты здесь». «А почему он появляться не хочет?» — не поняла тамилла «Как всегда, смертельно на меня обижен». Амир вновь взялся за свиток. Но инитар тут же воплотился посреди кабинета аж пыхтел от возмущения и сверкал глазами. Но всклокоченная борода сводила всю мнимую грозность на нет, добавляя комичности. «Ничего, я не обижен. Я ратую за справедливость. Ты же у нас вечно самый умный. Сам всегда все знаешь, сам все контролируешь и совершенно не слушаешь тех, кто мудрее тебя. Вот потому я и не стану тебе помогать в поисках. И кое-что крайне важное тоже не скажу». Останешься ты в итоге и без избранницы, и без шансов на престол. Но так тебе и надо. Послужит уроком на будущее. Амир демонстративно закатил глаза, но даже отвечать ничего не стал. Снова принялся за свиток. Пока в нем мелькали лишь знакомые имена. «Инитар, прошу, не сердись». Томила тут же принялась хранителя успокаивать. «Ты же знаешь Амира, он просто слегка упрямый». «Вот и слегка, и упрямый, весьма далеки от неприглядной истины», — буркнул дух. «Не стал меня слушать, и по делам ему. Собьет это, наконец, с него спесь. Ничего, даже полезно». «То есть ты знаешь, как отыскать его избранницу, но не говоришь из принципа?» Осторожно уточнила Томилла. «Его избранница основательно прикрыта собственной магией, так что пометки метке ее не найти», Тут либо ждать, пока хоть на миг прикрытие спадет, либо искать другие пути, — все же пояснил инитар. — Могу лишь пожелать удачи этому остолопу, который именуется твоим братом. Видимо, так сама природа рассудила, что вся доброта и вежливость тебе достались, а он даже слов таких не знает. Ну-ну, вот и пусть теперь один справляется. — А ты считаешь, я не справлюсь? Амир бросил скептический взгляд на хранителя. Я считаю, что твоя самоуверенность однажды сыграет с тобой злую шутку. И как бы этот момент уже не настал, но ничего я тебе не скажу». В знак протеста инитар скрестил руки на груди. «Авось, сам рано или поздно додумаешься. Только скорее поздно, чем рано. Так что, Тамила, поедешь в чертоги Аланара без брата. То-то твой релит счастлив будет». «Да сколько можно?» — раздраженно перебил Амир. Я же не раз уже объяснял, что на самом деле я не собирался его убивать. Да, меня не порадовало, что он поставил метку избранницы Томилле, хотя я заранее его предупредил, что голову за это откручу. Но ничего, живой же до сих пор ходит, и даже невредимый. Он неделю заикался, — чуть обиженно возразила Томилла. После этого твоего я просто с ним поговорю. Бедный Релит до сих пор боится, что ты вдруг вызовешь его на ограддай. И хватит меня считать маленькой и неразумной. Релит поставил метку с моего согласия. Мы любим друг друга и скоро поженимся. Пусть по традиции и обязаны поехать в чертоги, но наверняка там будет весело и интересно. «Вот ты Амиру и расскажешь, как все пройдет». Инитар сверкнул взглядом на молодого лорда. «Самому-то ему там побывать теперь не грозит?» «Амир, ты здесь?» В кабинет вошел глава клана. «Ну, что там у тебя вчера случилось? Почему я обо всем узнаю последним? Вы сговорились, что ли?» Амир оглядел мрачным взглядом собравшихся в кабинете. Взяв свиток, встал из-за стола и направился к двери. «Ты куда?» — не понял отец. «Искать тишину и спокойствие. Насчет вчерашнего инитара расспроси. Он как раз жаждет высказывать всем и каждому, что он обо мне думает». Сегодня было ветрено, но расположившийся на крыше восточной башни туман прекрасно от непогоды прикрывал. Прислонившись к спине дракона, Амир продолжал изучать список приглашенных на вчерашний бал. Данготарцы, эльмарийцы. Хоть и попадались все же незнакомые имена, но этих людей легко проверить. А ведь есть вероятность, что она была там без приглашения. Амир встретился взглядом с туманом. «Задачка нам с тобой выпала не из лёгких, да, приятель?» «У меня до сих пор в голове не укладывается, как эта зеленоглазая прохиндейка меня провела». Хмыкнув, Амир покачал головой. «Ты же видел её, верно? Вот почему не задержал?» Дракон в ответ легонько боднул его в спину, словно подталкивая. «Да-да, давай ещё ты мне скажи. Будто это мне наказание свыше, беглянку искать». Амир привычно погладил тумана по шипастой голове. «Если моя версия верная, и тут и вправду организовал все Вейран, то сама девчонка вряд ли объявится. Еще и умудряется как-то глушить мою метку. А, впрочем...» Амир на миг задумался. «Есть у меня кое-какой вариант. Во сне скрывающая ее магия хоть как ослабевает. Вот в это время я к ней и наведаюсь». Пусть в сновидении, не в реальности, но это все равно шанс хоть что-то выведать. До отъезда в чертоге всего три недели, и пусть инитар отказался помогать, я и без него эту подлую беглянку найду. По его пальцам сама собой заструилась тьма, магический свиток рассыпался пеплом. Глядя вдаль, поверх поросших лесом холмов, Амир с предвкушением нехорошо усмехнулся. «Сегодня же ночью загляну в твой сон, зеленоглазая обманщица. Ты все равно от меня не скроешься. Кристина. Я рассчитывала, что сразу во сне Джорин объяснит мне толком, как воплотить дракона. Но нет. Я всю ночь проспала без сновидений. Может, так эмоционально вымоталась после этой нервотрепки на балу. А может, у духа просто не хватило сил явиться». Он и утром мне материализовался. Боюсь, сейчас вся его магия уходила на мою защиту. И на сокрытие метки. Пусть я её не видела, но периодически чувствовала лёгкое жжение на левом плече. Похоже, магия пыталась прорваться, но Джорин её гасил, лишь бы только он справился. От одной мысли, что внезапно явится тот не в меру наглый, тёмный, аж в жар бросала. Ну а пока меня ждал поздний завтрак в компании моего псевдосемейства. Не думала, что Кармелла появится. Она же обычно и спала долго, ну и после вчерашнего провала теоретически вряд ли рвалась показываться на глаза. Но нет, она восседала на своём обычном месте за столом и даже вроде как не особо удручённая. Грон, как всегда, сиял жизнелюбием, а госпожа ирина походила на каменную статую самой себя. В общем... Хоть что-то в этом мире оставалось неизменным. «Доброе утро», — поздоровалась я, присаживаясь на свое место. «Честно, было немного не по себе. А вдруг как-то про метку прознают? И если отбросить вариант, что Кармелла сразу меня прибьет, то что тогда? Сами побегут темному докладывать?» «Доброе утро», — радостно поприветствовал меня Грон. Его матушка с весьма отсутствующим видом лишь кивнула. Ну а Кармелла демонстративно не обратила внимания. Ну и замечательно. Хоть спокойно позавтракаю. Тем более кружевные блинчики с орехами и медом на моей тарелке пахли просто умопомрачительно. Незаметно мне подмигнув, Грон громогласно поинтересовался. Ну что, как прошел вчерашний бал, дамы? А что, сам не видишь? Кармелла демонстративно покосилась на свое левое плечо. Из-за отсутствия рукавов на платье прекрасно просматривался знак на коже в виде серого дракона. «Ага, вот так, значит, метка и выглядит?» «Ну, вижу». Грон особого восторга не спешил высказывать. «Только чего-то метка не того цвета. Неужто черный дракон Запада все-таки смог вырваться из твоей цепкой хватки и умчаться, сверкая пятками?» Кармелла злобно сверкнула на брата глазами. Да мне вообще без разницы было, чью метку получу. Главное, что смогу попасть в чертоги Аланара». А всё-таки, жуть как интересно, как ей удалось получить метку. Конечно, вариант «настолько Данготарцу приглянулась» не исключался. Но мне всё равно это казалось сомнительным. Тем более Кармелла была заранее уверена, что всё точно получится. Явно у неё были какие-то гарантии успеха. Но расспрашивать её я, естественно, не стала. Лишь в очередной раз порадовалась, что моя метка скрыта. И не только рукавом платье. «И когда ты в эти самые чертоги уезжаешь?» Грону, похоже, не терпелось распрощаться с сестрой. «Через три недели уже нужно быть там. Ну а после, уж извините, больше не увидимся. Когда я стану императрицей Денгатара, мне будет не до простых смертных». «Кто бы сомневался. Вот даже не знаю». Что в Кармелле больше поражает? Её порою совершенно нелогичная самоуверенность или всё же феноменальная грубость? Но госпожа Ирина на высказывание дочери вообще никак не отреагировала. А Грон, словно иного, и не ожидал. «Жду не дождусь, когда же ты, наконец, отправишься навстречу своей мечте!» И вроде бы произнёс без сарказма, но подтекст и так был ясен. «Вам остаётся лишь мне завидовать» фыркнула Кармелла, бросив на меня высокомерный взгляд. «Бедная я! Как же я это переживу! Как бы мне от зависти сейчас блинчиком не подавиться!» Госпожа Ирина все же вспомнила, что она вроде как говорящая. «Что ж, мы все безмерно рады за Кармеллу. Но теперь пришла пора подумать и о Дерри. Через три дня назначен званый вечер в ее честь, и среди приглашенных будут весьма и весьма важные гости». У меня сразу мелькнула паническая мысль, что там появится и мой тёмный. Да что же я всё о нём думаю? И почему через раз с уточнением «мой»? Ай, я ведь даже имя его не знаю. И как этого тёмного зовут? Невольно я подумала вслух. Кого? Не понял Грон. Пришлось выкручиваться. Ну, который чёрный дракон Запада? А то вы столько раз его упоминали, что даже любопытно стало. Как можно спокойнее, ответила я. Какое-то странное любопытство. Кармелла покосилась на меня с нескрываемой издевкой. Что, сама на него нацелилась? Тебе-то уж точно ничего не светит. Во-первых, на балу он вчера кого-то себе выбрал. А во-вторых, даже если бы и был один, в твою сторону и не взглянул бы. Нет, определенно, Кармелла у донготарцев навсегда останется. Тут же философски произнес Грон. Они ни за что не упустят такой неиссякаемый источник чистейшего яда. И уже мне пояснил. Наследника клана «Чёрных драконов» зовут Амиран. Личность весьма примечательная и довольно известная. Но лучше с ним вообще не пересекаться. Честно, я и не рвусь. Мне даже жаль, что Кармелла его не захомутала. Пусть бы на мозги Амиран укапала. Но с другой стороны, вроде говорили, что к избраннице никаких обязательств. Она просто как доказательство, что тёмный маг способен любить, а значит, и силу свою сможет контролировать. Так что даже окажись Кармелой его избранницей, Амиран быстро бы от неё отделался уже в чертогах. Наверное. Если псевдосестру я более-менее уже изучила, то тёмного совсем не знала. Ну вот, опять я о нём думаю. Джорин объявился уже после обеда. Я в это время засела в библиотеке. К сожалению, сдвига в чтении магических книг пока не было, но зато я нашла несколько с обычной письменностью. И все по географии. Ну ничего, вдруг пригодится. Дух материализовался в шаге от кресла, где я сидела. Выглядел до нельзя вымотанным. Я даже обрадоваться ему не успела, как он сообщил. Я ненадолго. Сдерживание метки требует прорву магии. Вот уж не думал, что создавший ее темный настолько силен. Он пытается наладить связь, чтобы метка отозвалась. Но пока я торможу это, как могу. Хоть мои силы восстанавливаются, но медленно. Так что сегодняшний день у нас с тобой, как ни прискорбно, выпадает. Мне нужно время, чтобы укрепить твою защиту. «Так, а что насчет воплощения дракона?» — обеспокоенно спросила я. «Во сне займемся?» «Ты что? Дракон же реален!» Джорин глянул на меня с укором, мол, что же ты такого элементарного не знаешь? И воплощать его надо именно в реальности. Завтра и приступим. Ну а пока не теряй меня, я сегодня уже не появлюсь. Дух тут же исчез, оставив меня наедине с собственной досадой. «Нет, я, конечно, понимаю, что сдерживать метку крайне важно, только и время играет против меня». Через три дня, званый вечер, наверняка госпожа Ирина сразу предложит меня неведомому Тирану вместо Кармеллы. И если он согласится, понятное дело, моего мнения спрашивать никто не станет. И вздумай я бунтовать, быстренько магически подчинят. Ещё и поэтому мне нужна как можно скорее моя магия. Ну и дракон то уже не помешает. Только вот когда он появится, уже же не получится скрыть, что я из тёмных. И что тогда будет? Хотя, может, я и зря заранее паникую, и Джорин знает, что делать. Остаток дня прошел практически впустую. Грон сразу после обеда уехал куда-то по делам, а к Кармелле ближе к вечеру прибыли ее подружки, с которыми она сплетничала в саду. Видимо, хвасталась меткой. Ну а госпожа Ирина снова взялась учить меня этикету. Пусть основное я уже знала, но, как выяснилось, есть еще туча нюансов. Видимо, матушка Грона и Кармеллы заранее переживала, чтобы я на грядущем званном вечере всё не испортила. Интересно, зачем ей так понадобилось выдавать меня замуж за этого Тирана? Понятно, что вместо Кармеллы. Но на кой им вообще этот брак? Может, договор какой-нибудь есть или ещё что, чего я пока не знаю. Так постепенно подкралась и ночь. Я ложилась спать с надеждой, что вот завтра точно время пройдёт не зря. Джорин появится, и под его руководством я смогу воплотить своего дракона, а дальше уже развитие магии пойдет стремительными темпами. Ну а пока нужно хорошенько выспаться и набраться сил. Женя метки немного мешало, но я постаралась не обращать на нее внимания. Сон все же меня сморил. Амир. В таверне было шумно, многолюдно и явно назревала пьяная драка. «Ты умеешь выбирать места для разговоров». Амир проследил взглядом за пронесшимся мимо стулом. Несчастный предмет мебели врезался в стену, но в царящем хаосе сложно было разобрать, кто именно швырнул и в кого вообще целился. Зато тут подслушивать некому. Сидящий напротив Тайрон улыбнулся. Пусть они оба были скрыты от остальных магическими иллюзиями, но друг друга видели прекрасно. «Так, о чём ты хотел мне так срочно сообщить? Что-то стряслось в чертогах? Нет, речь о вчерашнем Бале. Пусть там что-то и вынюхивали призраки, но мои люди, как и положено, оставались на страже. Только, Амир...» Тайрон нахмурился. «То, что мне удалось выяснить, всё же не факт. Лишь домыслы и предположения. Пойми, я не хочу никого без неопровержимых доказательств очернять, но и не предупредить не могу». «Дело вот в чем. С Айлику один из лакеев показался знакомым. Выяснилось, что это вообще наемный убийца. Естественно, мы успели его перехватить до того, как он бы сбежал. А теперь угадай, кто был его целью на вчерашнем балу?» Он выразительно посмотрел на друга, но тут же с досадой добавил. «Но выяснить нанимателя мы уже не успели. Сработало защитное заклятие, и у наемника начисто «То есть доказательств, что его нанял именно Вейран, у нас нет?» «Да это и без доказательств ясно». Амир даже не удивился. «Я только одно не могу понять. Смысл? Ну как?» В свою очередь не понял Тайрон. «Убрать тебя, как самого сильного соперника в борьбе за престол?» «Тут все же что-то не сходится. Я уверен, что именно Вейран подослал ко мне одну девицу, чтобы магически выманить мою метку» но смысл тогда в то же время планировать покушение на меня? Не проще ли убить и насчет метки вообще не заморачиваться? «Ты у меня спрашиваешь?» Тайрон нервно усмехнулся. «Я и так чувствую, посидею за всех этих интриг, пока нового императора не выберут». Но тут же посерьезнел. «И все же, Амир, у тебя хоть и хватает врагов, но, как мне кажется, так обнаглеть мог только Вейран. Будь все же осторожнее». Улыбнулся. «А то я еще пожить хочу». «Ну да, стань Вейран императором. Тебя первого под каким-нибудь предлогом объявит врагом народа. И всех верных тебе стражников заодно». Амир едва сдержал раздражение. Но ничего у него не выйдет. Как только закончится запрет на поединке, я сразу же вызову его на Аград-Дай. Ну а до этого мне нужно лишь уладить одну маленькую проблему. Проблему которой он наведается уже совсем скоро. «Надеюсь, все обойдется?» На миг замолчав, Тайрон как бы, между прочим, спросил. «А как вообще у вас в клане дела? Все хорошо?» Прекрасно понимая истинный смысл вопроса, Амир ответил. «Да, с Томилой все в порядке. Ждет с нетерпением, когда уже поедет в чертоги». Неловко было это говорить, но и промолчать не мог. «Тайрон, мне вправду жаль, что так получилось». «Да чего уж там». Глава имперских стражей отвёл взгляд, сделанный бодростью сменил тему. «Так, а что у тебя с меткой и какой-то подосланной вейраном девицей? Она сбежала, что ли? Может, нужна помощь в поисках?» «Спасибо, но тут ты точно ничем не поможешь». «Я понятия не имею, кто она. Ни одной зацепки нет». «Сегодня ночью попробую через магию моей метки наведаться в сон к этой подлой беглянке. Я в любом случае найду ее за оставшееся время. Это даже не вопрос». «Ну а если она откажется ехать с тобой в чертоги Осторожно, предположил Тайрон. «А куда она денется?» Амир и бровью не повел. «Если придется, то и силком повезу». «Да, все проблемы от девушек». Тайрон вздохнул. «Но все же, Амир...» «Мало ли, что еще Вейран задумал. Ты уж будь осторожнее. Хорошо? Не сомневайся, до собственной коронации я очень даже доживу. Ну а после уж тем более». Амир встал из-за стола. «В любом случае, спасибо, что сообщил насчет покушения. Мне уже пора, но ты бы приехал на днях выр тайлас а? Нужно кое-что обсудить». Тайрон на миг замялся, но решительно ответил. «Нет, извини, к вам я не ногой». Мне и так в чертогах придется постоянно Томилу увидеть И никуда от этого не денешься. С одной стороны, Амиру было искренне жаль лучшего друга. Но с другой, сложно сочувствовать, если не понимаешь ситуации. Но говорить Тайрону, что он на его взгляд глупо и даже абсурдно так убиваться из-за девушки, тоже не стал. И все же хотелось сгладить. Тайрон, ты же знаешь, у моей сестры в голове такой сквозняк, что не выдуло только способность умиляться всякой ерунде. Томилу нельзя воспринимать серьезно и ждать от нее чего-то серьезного. Тем более в твоей ситуации. Я даже завидую твоему отношению к жизни. Тайрон улыбнулся, но невесело. Только сам так не могу. Разумом все понимаю, но... Ладно, давай не будем об этом. Удачи тебе с твоей беглянкой. Она симпатичная хоть? «Сложный вопрос. Подозреваю, что на балу я был под влиянием некой ментальной магии, поэтому воспринимал всё искажённо. Снова накатило раздражение. Но сегодня я точно в здравом уме. И снова себя провести не дам. Надеюсь, у тебя всё получится. Если что, увидимся уже в чертогах». Кивнув другу на прощание, Тайрон первым покинул зал таверны. Выждав с минуту, Амир последовал его примеру. «Ну всё». Обратно в замок. Время уже к полуночи. Самое время для визита в чужие сны. Раньше к связи во снах прибегать не приходилось. Попросту надобности не возникало. Но теоретически и так было все ясно. Сложностей не должно возникнуть. И в первую очередь следовало лечь спать. Погасив в своей спальне свечи, Амир лег на кровать прямо в рубашке и брюках. Раздеваться не стал. Ведь встреча во сне произойдёт именно в таком виде, в каком уснёшь. Да вот только сон всё не шёл и не шёл. Мысли в голове крутились одна за другой, начиная с желания поскорее разделаться с изрядно надоевшим Вейраном и заканчивая беспокойством за совершенно безголовую младшую сестру. Но неумолимо все размышления возвращались к зеленоглазой незнакомке. «Какая она настоящая?» Пусть на балу даже отвести взгляд от нее не мог, но явно же это под влиянием ментальной магии. А на самом деле вероломная девчонка наверняка заурядная до зубовного скрежета. Да, красиво, но этих красивых толпы. И даже жаль, что то странное чувство, будто перед ним особенное, уникальное, как для него созданное лишь иллюзия. Но и сами эти сожаления глупы. Не бывает так. Амир закрыл глаза. По мысленному приказу, вся циркулирующая по телу тьма сосредоточилась на своем проявлении вовне, метке избранницы. Отклик был совсем слабым, почти незаметным, но все же был. Получается, догадка верна. Едва девушка заснула, ее защита ослабела. Вот и замечательно. Невидимыми тонкими нитями через пространство протянулась магия тьмы, соединяя призрачные реальности. Несколько мгновений вокруг царил лишь мрак, но вскоре он расступился, открывая незнакомую комнату. Амир прекрасно осознавал себя, пусть и физически сейчас спал в собственной спальне, здесь оказался лишь полупрозрачным, совершенно нематериальным. Все свечи погашены, окно зашторено, и пусть глаза привыкли, но все равно сложно что-то разглядеть. Ничего, сама тьма и поможет. Магия послушно отозвалась, тут же проясняя видимость. Небольшая спальня, довольно роскошная, но в меру. Хозяева дома не бедствуют, рот, похоже, весьма процветающий. Уже хоть что-то. Жаль, окно зашторено, и нематериальным никак его не открыть, а то бы по пейзажу можно было бы как-то прояснить, где он сейчас находится. Впрочем, это он и так узнает. Амир решительно направился к кровати, но резко остановился в полушаге. Да что же за наваждение такое? Снова на миг как оглушило. Девушка спала. Разметавшиеся локоны даже во тьме словно бы мерцали золотистым светом. Белоснежная кожа казалась идеальной, и черная метка на левом плече только подчеркивала это совершенство. Знак дракона пульсировал, чувствуя присутствие обладателя. Амир и сам отчетливо ощущал отклик своей магии. Но все внимание его — занимала спящая девушка. На балу она оказалась безудержно притягательной, и только теперь стало ясно, что на самом деле он не воспринял тогда и сотой доли этой истинной притягательности. Зато увидел ее сейчас. Но что же такого завораживающего в спящей незнакомке? Гармоничная красота, соблазнительные изгибы тела под тонким покрывалом, хрупкость и беззащитность — все это вместе и что-то еще, пока совершенно неуловимая. А ведь заранее опасался, как бы всю душу из обманчица не вытрясти. Едва до неё доберётся. Но ну, теперь куда больше привлекали совсем другие порывы. Амир даже головой покачал, чтобы отогнать наваждение и прийти в себя. Что с ним вообще такое? Стоит истуканом, взгляд не сводит со спящей девушки, как какой-нибудь восторженный юнец, никогда не знавший женщин. Это же явно ненормально. Ясно. Это все метка. Других вариантов нет. Наверняка именно метка избранницы и делает образ девушки настолько заманчивым. Уже от одной этой мысли сразу стало проще. Приятно осознавать, что ты не сходишь с ума. А это просто магия так влияет. Всё, хватит терять время. Связь во сне ненадолго, слишком слаб сигнал метки. Так что нужно поторопиться. Пусть коснуться физически не получится, но в этом и нет надобности. Магия все сделает сама. По его приказу метка вмиг отозвалась. Еще сильнее запульсировала. Во все стороны поползла тьма, окутывая спящую. Несколько мгновений, и девушка резко открыла глаза. Сразу увидела его, перепуганно ахнула, села и тут же вскрикнула еще громче. Ну да, пробудилась она только сознанием. Сейчас была полупрозрачной, как и он сам. А физически так и продолжала спать. Амир даже сказать ничего не успел. Она вскочила с кровати. «Ты что, убил меня?» Совершенно потрясенно смотрела на свои полупрозрачные руки. «Я теперь дух?» «Нет, не убил. Хотя скрывать не буду. Очень даже хочется». Ответил Амир совершенно спокойно. «Да только хотелось уж точно не убивать. Пусть стоящая перед ним девушка и была эфемерной, но тьма побери, это ничуть не смягчало эффекта. Тонкая ночная сорочка облегала слишком откровенно, приковывая взгляд и порождая в мыслях весьма однозначные образы. И уж очень сложно было от них избавиться. Тогда что вообще происходит? Почему мы такие? Потому что в реальности оба спим, и сейчас воплощены лишь наши сознания. А мир постарался все же отвлечься от навязчивых видений. Не время сейчас для этого. «И если не хочешь такой навсегда и остаться, придется ответить на мои вопросы». Она тут же весьма дерзко вскинула голову, скрестила руки на груди. «То есть ты заявился мне угрожать? Шантажируешь? Это тебя еще и удивляет?» Раздражение не заставило себя ждать. Но уж лучше злиться, чем зачарованно любоваться, как последний болван. «Да, в общем-то, не удивляет. Я еще на балу поняла, что ты крайне далек от совершенства в общем» и благовоспитанности в частности. Нормальный, адекватный человек не стал бы наведываться в чужие сны, да еще и с угрозами. Тебе не кажется, что в данной ситуации претензии предъявлять должна вовсе не ты? Такая наглость раздражала еще больше. И что же Вейран тебе пообещал за эту аферу? Чего? Будто бы даже искренне не поняла она. Какой еще Вейран? Как мастерски притворяется. Ничего, не проблема. Нужно просто задействовать метку. Уж магия заставит говорить правду. Не делай вид, будто не понимаешь, о чем я. Ты завлекла меня ментальной магией, неким заклятием присвоила метку избранницы и тут же сбежала, опасаясь моего гнева. И если ты не в сговоре с Вейраном, то что тогда? Самой пришла в голову столь гениальная идея. И ты рассчитывала, что все сойдет с рук? Она на миг смотрела на него в полной растерянности. Похоже, будучи нематериальной, не ощущала, как сильнее пульсирует метка. «Извини за нескромный вопрос. Ты лечиться не пробовал? Ну, там, от паранойи или хотя бы от чересчур богатой и явно больной фантазии. Похоже, хотела добавить еще что-то столь же нелицеприятное, но все же сдержалась. С усталым вздохом ответила. «Слушай, я знать не знаю никакого Вейрана. И вот честно, тебя хочу знать еще меньше». Мне твоя метка и даром не сдалась, так что забирай ее хоть прямо сейчас и разойдемся, как в море корабли. Она издевается или настолько непроходимо глупа? Даже странно, что воздействие на метку не ощущает. Не может же быть до такой степени необученной. Ведь как тогда всё на балу провернуло? Да и как сейчас умудряется гасить зов его магии, чтобы он ее найти не мог? Нет, что-то тут определенно не сходится. Но Амир все же постарался говорить спокойно. «Метку нельзя убрать. Она у избранницы исчезнет только при замужестве с другим. И хватит уже делать вид, что ты ничего не знаешь и не понимаешь. Один раз тебе удалось меня обмануть, но больше я подобного не допущу». Подошел к ней вплотную, и пусть не мог коснуться, но сейчас это было лишь на пользу здравомыслию. Воздействие на метку достигло своего пика, выбора у девчонки нет. Хоть как сможет говорить лишь откровенно, все, что думает. «Значит так. Объясняю один раз и повторять не стану». Холодно, — произнес он, — «ты присвоила мою метку, и тебе это так не сойдет. Магические хищения караются законом, так что прекрасно знаешь, какая участь тебя ждет. Я так и быть не зайду до компромисса. Ты сдаешься мне, во всем меня слушаешься». Взамен я не только сам тебя не трону, но и не выдам властям. Да и к тому же ты попадешь в чертоги на правах избранницы. Вот дала бы тебе орден за такое великодушие, но как раз на днях все закончились. Такое впечатление, что его слова чем-то даже разозлили ее. Ты сказал, что повторять не станешь, а я не поленюсь повторить. Мне не нужны ни твоя метка, ни ты сам, ни эти ваши чертоги. Сами себе играйтесь в этой песочнице абсурда, но меня уж, пожалуйста, не вмешивайте. Как назло, время уже поджимало. Связь с меткой вот-вот прервется, возвращая каждого в свое тело. Теперь уже остался лишь один вариант. Не самый приятный, но зато наверняка действенный. Люди боятся тьмы, и это обманщица уж точно не исключение. Амир приближался, она отступала, пока не оказалась у стены все же границы комнаты в сновидении не пропускали даже нематериальные сущности. «Что ж, если по-хорошему ты не понимаешь, буду спрашивать по-плохому». Заклубившаяся по его приказу тьма черными кляксами поползла по стенам, приближаясь к испуганно замершей девушке. «Отвечай, кто ты такая и где сейчас находишься? Немедленно и даже не пытайся меня обмануть!» «Ничего я тебе не скажу!» Её голос хоть и сбился на шёпот, но оставался решительным. Самому было крайне неприятно, что приходится запугивать. Но тут уж вариантов других нет. Времени слишком мало, сигнал метки всё слабее, и не факт, что получится снова вот так связаться. «Ты зря меня не боишься», — тихо, но весьма грозно произнёс он. «В твоих же интересах сдаться мне». Могу даже пообещать, что ничего плохого тебе не сделаю. У тебя все равно ведь нет выбора. Я найду рано или поздно. Но если это произойдет поздно...» Под его тяжелым взглядом она еще больше вжалась в стену. «Тогда, уж поверь, церемониться не стану». Тьма добралась до нее. Липкие пульсирующие щупальца коснулись белоснежных плеч. Паника в зеленых глазах достигла своего пика. «Джорин!» мощным потоком силы буквально вышвырнуло из сновидения. Амир резко сел на кровати в собственной спальне, теперь уже наеву. Что это вообще такое было? Это же не обычная людская магия, это тьма, но не его тьма, а ее. Выходит она темная?» Инитар, тут же встав с кровати, позвал Амир. Дух появился из-за стены, но с таким высокомерным видом, словно наследник клана вообще не стоил его внимания. «Давай ты потом на меня пообижаешься. Сейчас твоя помощь нужна». Хранитель лишь презрительно фыркнул и отвернулся. «Что, так и будешь молчать?» Мрачно смотрел на него Амир. «Я буду молчать до тех пор, пока молчать не перестанет твоя совесть. Пусть уж она сначала с тобой заговорит, если вообще существует». «Ну да, кто бы удивился. Придется разбираться самому». Амир подошел к окну, распахнул его в темноту ночи. Но прохладный ночной воздух не отрезвлял. Слишком сильны были эмоции, чтобы спокойно мыслить. «Что-то не нравится мне твоя ненормальная задумчивость? Ладно, что там у тебя?» Буркнул инитар. «Выясни, пожалуйста, кое-что», — обернулся Амир. «Дух какого рода носит имя Джорин?» Хранитель в раз в лице изменился. «Джорин? Даже будто занервничал из-за чего-то. Это откуда вообще?» «И зачем тебе понадобилось?» Я смог по связи с меткой создать общий сон. Но ничего толком узнать не удалось. Вдобавок меня выкинуло в реальность магии тьмы. То есть навязанная мне избранница темная. За миг до атаки она выкрикнула «Джорин!» Я уверен, призвала своего духа рода, и именно он и активировал так прицельно магию. Это все же хоть какая-то, но зацепка. Духи есть далеко не у всех донготарских родов. — Да и сомневаюсь, что ваши имена повторяются. — Духа по имени Джорин уж точно не существует. Тут же перебил инитар. — Нет, и никогда не было. Не знаю, почему твоя избранница это сказала, но дело явно не в духе рода. Ты же его не видел? — Нет. — Вот о том речь. Да и мало ли, что девушки говорят. Она могла просто так ляпнуть. Или для нее это сочетание букв имеет какое-либо значение. Принялся рассуждать инитар. Знаешь же, порой в обучении определенным приемом магии для простоты используют слова-активаторы. Вот вдруг и тут это просто такой словесный сигнал для магии. Дух дальше строил теории, но Амир уже не слушал. Подошел к кровати, сел на край. Тяжелый взгляд смотрел в никуда, но перед внутренним взором стояло видение, наполненное страхом зеленые глаза. Она смотрела на него, как на чудовище. Амир тихо сквозь зубы выругался. Самому было мерзко, что пришлось так поступить. Да, разозлило это ее упрямство. Да, позарез нужно узнать, кто она и где находится. Все логично и обоснованно. Но почему же тогда теперь сам себе противен? Почему тошно от ее страха? Знаешь, пришлось припугнуть ее тьмой, — произнес он, просто подумал вслух. Я в итоге так ничего и не узнал, но понял лишь одно. Я не хочу, чтобы она меня боялась. А ведь она проснулась в тот же миг, что и он. Наверняка лежит сейчас на кровати, сжавшись и плача из-за пережитого страха. Какой бы вероломной она ни была, но тьма пощади. Он тоже перегнул палку. А мир. Тихий голос Инитара отвлек от безрадостных размышлений. Дух присел рядом. Ты извини, все же я должен был тебе сразу сказать. Но хотел урок преподать, да и твою порой излишнюю самоуверенность осадить. Вздохнул. Речь об этой метке. И что с ней? Амир перевел взгляд на хранителя. Никто извне ее не провоцировал. Метка возникла сама по себе. Именно так, как и задумана природой темных магов. Что? Амир даже оторопел. Ты зря обвинил бедную девушку в вероломстве. Она тут совершенно ни при чем. «Уж я-то сразу распознал суть возникшей метки. Сначала так обрадовался, но потом...» В сердцах махнул рукой. «Сам знаешь». «Погоди, но ты уверен?» До сих пор не верилась в услышанное. «Как такое возможно?» «Как-как?» Инитар снова принялся ворчать. «Всегда было возможно, и именно так и должно быть. Это вы уже слишком умные стали. Возомнили себя даже умнее собственной природы». Что так с метками сознательно поступаете? Да только твоя магия оказалась мудрее тебя. Раз уж посчастливилась встретить идеально совместимую с тобой девушку, тут же даровала ей метку избранницы. Да ты же сам должен был в тот момент это почувствовать. Я решил, что это какая-то наведенная магия, ведь в реальности ощутить подобное попросту невозможно. Не в силах усидеть, Амир прошелся по комнате. Теперь в мыслях, царил полный хаос. «Вот в этом твоя и беда, мой мальчик!» И Нитар вздохнул с искренним сожалением. «Ты веришь в иллюзию, будто всё на свете можешь контролировать, будто знаешь всё о мире и, особенно, о себе самом. Однажды поймёшь, насколько заблуждаешься. Мне остаётся лишь надеяться, что это произойдёт не слишком поздно». «Но почему ты сразу мне не сказал всё как есть?» Вот теперь уже хотелось прибить самого Инитара. Получается, я совершенно ни за что обвинил ее во всем. Еще и напугал до полусмерти. Нечего винить меня в собственных, бессердечных методах. Фыркнул дух. Я и не собирался тебе говорить. До последнего надеялся, что сам почувствуешь. Да-да, снова слишком хорошо подумал о таком непробиваемом остолопе. «Давай ты мне потом дочитаешь все эти нотации», — перебил Амир. Пусть метка и возникла сама, это ничего не меняет. Мне необходимо найти избранницу в оставшиеся три недели, иначе останусь без шансов на престол. Да, я могу определить, где твоя избранница, но не стану тебе помогать, — ответил инитар уже безворчливости с неожиданной серьезностью. Ты должен сам ее найти. Твоя магия выбрала эту девушку, именно ее, а не какую-либо другую из бесчисленного множества прочих. Пусть для тебя это лишь досадная случайность, помеха, что-то, пошедшее вразрез с твоими планами и расчетами. Но лично я уверен, что это урок от самого проведения. И на кону уж точно гораздо больше, чем престол Данготара. Надеюсь, что ты поймешь это не слишком поздно. Больше ничего не говоря и нетар исчез. Сама собой возникшая тьма скользила по пальцам, рвалась куда-то, наверняка к своей крохотной составляющей, знаку в виде черного дракона, на плече незаслуженно обвиненной девушки. И пусть вариант со сном провалился, есть еще одна идея. Уж она-то точно сработает и даст хоть какую-нибудь зацепку